Егише Чаренц из Ереванского исправительного дома Читает Тим Скоренко. Течение печальных обстоятельств предоставило мне возможность за полгода довольно подробно ознакомиться с жизнью Ереванского исправительного дома. И теперь я хочу рассказать об этом примечательном месте, которое, хотя существует и живет своей жизнью, но о котором широкие массы, то есть простые смертные, не имеют ни малейшего представления. Свои впечатления я нынче записываю по памяти, так как, к сожалению, в свое время не заносил их в записную книжку, как это делают опытные литераторы, когда они оказываются в исключительных обстоятельствах. Следует отметить также, что я делюсь лишь своими впечатлениями и вовсе не претендую на изучение этого, я бы сказал, удивительного уголка действительности. В этом смысле мои суждения будут носить довольно-таки субъективный характер. Кроме того, я записываю эти впечатления ради собственного удовольствия, поскольку каждый раз меня охватывает нежная грусть, когда я вспоминаю Ереванский исправительный дом и тех простых людей, которые были мне товарищами в этом удивительно своеобразном и одиноком, как остров, мире. Глава 1. Вход, скука кеманчам, но и загадочные аплодисменты. В 1926 году, 5 сентября, в 12 часов ночи, за довольно-таки тяжкое преступление я был арестован и припровожден в уголовный отдел Ереванской милиции, где я пробыл неделю. В один из пыльных, ветреных вечеров в сопровождении начальника милиции меня перевезли в исправительный дом, который находился напротив так называемого Нового вокзала, неподалеку от казарм. Нужно сказать, до этого я не имел никакого понятия об исправительных домах. Я знал только, что бывшие тюрьмы превращены в исправительные дома. Но что из себя представляли эти дома, было для меня тайной, когда в тот вечер милицейская машина остановилась у закрытых ворот исправительного дома, и я при тусклом свете автомобильных фар прочел четырехугольную вывеску слева. НКВД. Республиканский исправительный дом. На воротах висела колотушка, начальник милиции постучал ей. Сразу же приоткрылось маленькое окошко, оттуда выглянул военные фуражки. Чуть ли не шепотом были произнесены какие-то слова, после чего ворота открылись, и мы вошли в исправительный дом. Сперва я, затем начальник милиции. При иных жизненных обстоятельствах уступать дорогу значит проявить уважение, но здесь, с точки зрения человеческих отношений, это имело, конечно, несколько иной смысл. Все это крайне удручающе подействовало на меня, словно в кошмарном полусне я вспомнил мертвый дом Достоевского, и мне показалось, что жизнь, мир, все мои знакомства и связи, даже солнце и голубое небо остались по ту сторону ворот. Ну а что ожидает меня здесь, было неясно, и эта неясность угнетала и подавляла меня. «Налево!» — приказал начальник милиции, и мы свернули налево и вошли в больницу исправительного дома, где мне был отведен один из так называемых изоляторов. Начальник на прощание кивнул мне головой и ушел. Дверь закрылась, и я остался наедине с самим собою в камере изолятора. Это была маленькая комната, здесь стояли железная кровать и скамья. Если что на свете и действует на меня удручающе, так это маленькие комнаты. Не знаю почему, но я люблю большие комнаты, как залы, или даже как сараи, без мебели. Кровать, стул и письменный стол. Таков предел моих мечтаний по части меблировки. Так что в этом смысле у меня вроде не было оснований жаловаться. Не хватало лишь письменного стола, что, впрочем, я надеялся выпросить на завтра. Отведенная мне комната имела одно достоинство, наполовину возмещавшее ее основной недостаток. Это удивительно высокие потолки доставившая мне неописуемую радость. После ухода начальника милиции я в первую очередь измерил величину моей комнаты. Восемь шагов в длину, четыре в ширину. Потом посмотрел на лампу. Высоко висит. Так высоко, что даже самый длинный человек, взобравшись на скамейку, не дотянулся бы до нее. Лампу нужно немного спустить, чтобы можно было заниматься, подумал я, но позже узнал, что это сделано умышленно. Кто знает, какие попадают в эти изоляторы арестанты, а ведь в плохом настроении они могут выкинуть номер, повредить себе. Да, чуть не позабыл. В комнате было большое окно, которое выходило во двор. Я не знал, можно ли открывать его ночью, и поскольку в подобных обстоятельствах человек склонен думать, что все ему запрещено, решил, что изучением открывающейся из моего окна панорамой займусь на следующий день когда относительно ознакомлюсь с правилами внутреннего распорядка исправительного дома. «Вот и исправительный дом», — подумал я. Затем, присев на кровать, стал разглядывать стену. Тихо, ни звука. Было около 7 часов вечера, и я не знал, как скоротать эту проклятую ночь. «Хорошо», — думал я. «Предположим, я как-нибудь проведу эту ночь. Ну а завтра, а следующей ночи, а сколько их впереди, таких ночей?» Тяжело, как камень нависла над моей душой скука, этот злейший враг человека. Можно примириться с печалью, даже полюбить ее, можно полюбить отчаяние, но примириться со скукой значит примириться со смертью. А интересно, что происходит в других корпусах и камерах? Я машинально подошел к окну, раскрыл его, и то, что я увидел и услышал, произвело на меня такое впечатление, Какое, как принято считать, производит на бедуина открывшийся перед ним оазис в безводной пустыне. Из открытого окна я увидел освещенные напротив окна, и до меня долетели звуки мандолины, свирели, кеманчи, громкие голоса и смех. Из всего этого хора голосов самым пленительным был густой грудной голос кеманчи, который брал за душу, как печальная игра виолы. Звук кеманчи доносился из окна напротив, а остальные голоса со второго этажа. Мне показалось довольно странным и непонятным, что окна на верхнем этаже освещены ярче. Чем объяснить это? Меня смутило и другое обстоятельство. Звуки мандолины, свирели, пение доносились не сразу из верхних окон, а откуда-то изнутри. Ясно, что пели и играли в тех камерах, окна которых не выходят во двор, тогда как на кеманче играли в камере напротив. Но вдруг музыка и пение наверху прекратились, и я услышал бурные аплодисменты. Не подлежало сомнению, что аплодировала целая аудитория, а не каких-нибудь 15-20 человек, обитателей одной камеры. Все это было загадочно и непонятно, я строил разные предположения. Наверное, собрались и веселятся в большой камере или в коридоре. Думал я, когда аплодисменты вдруг смолкли, и на верхнем этаже наступила мертвая тишина только в камере напротив грудным девичьим голосом изливала свою печаль кеманча. И я почувствовал, что невыносимая до того скука, грозившая задушить меня, сменилась нежной грустью. Такая грусть находит на человека в весеннее утро, когда он выходит в поле и смотрит на уходящие вдаль дороги. И она не угнетает человека, она легка. Через нее человек познает, что жизнь бесконечна и беспредельна, что она таит в себе много богатств, ароматов и возможностей. Не будет парадоксом, если я скажу, что по существу такая грусть оптимистична, такой оптимистичной грусти исполнена героическая музыка Бетховена, которую так любил Владимир Ильич Ленин. Я стоял у окна и наслаждался печальной мелодией кеманчи когда из верхнего этажа снова послышались аплодисменты. И тут же одновременно дверь моей камеры открылась и вошел в служащий больницы. «Хотите чаю?» — спросил он, улыбаясь, и добавил. «Вечером окно открывать нельзя. Запрещено». «Что это за аплодисменты? И почему свет на верхнем этаже ярче, чем в других камерах?» «Там культ-отдел», — ответил служащий. «Сегодня жив газета». После такого объяснения мне сразу все стало понятным. И музыка, и пение, и аплодисменты, и наступившая вдруг тишина. «А кто играет на кеманче, Там, напротив». «Это Мно, из наших заключенных. Здорово играет, не правда ли?» «Очень хорошо, товарищ, прекрасно. А до какого часа можно играть?» «Сколько влезет? Хоть до утра?» «Чаю не хочу», — сказал я. «Лучше разрешите оставить окно открытым». И мы, достигнув тайного соглашения, решили оставить окно приоткрытым. Правда, с условием, что я не буду подходить к нему. Потом он вышел и закрыл дверь. «Тут не так уж плохо, как мне показалось» или как было в мертвом доме старика Достоевского, подумал я, и, устроившись на кровати, стал слушать игру Мно. В тот вечер, в мой первый вечер в исправительном доме, я долго слушал эту музыку, и она убедила меня, что жизнь еще не прошла, что она неисчерпаема и бесконечна, и таит в себе так много прелестей, ароматов, возможностей. Спасибо тебе, Мно. Спасибо и тому служащему больницы, что раскрыл мне тайну доносившихся до меня звуков музыки и грома аплодисментов. Здесь живут такие же люди, что и там, на воле. И, как видно, они имеют все возможности жить и веселиться, так же, как и те, подумал я. А на следующее утро я проснулся в довольно-таки приподнятом настроении. И с этого дня передо мной стал постепенно открываться до да то ли совершенно неведомый, невообразимый, Удивительно необычный и столь своеобразный мир. Целый мир.